Глава 15. Малика из города ни ногой. Добавил некромант, а когда я открыла рот, собираясь заявить, что он не имеет никакого права указывать мне, что и где делать, Эльмар решил: "И в леса тоже не суйся. Вообще лучше дома посиди". Мой мрачный взгляд не вызовел никакого результата. "Сам дома посиди". Я от возмущения даже весь свой словарный запас подрастеряла. "Кто ты такой, чтобы указывать мне?" Нет, он мог сказать, что вообще-то работает со стражами, и я, как свидетель именно по этой причине не должна из города выезжать. Ну, чтобы меня могли быстро и просто найти. Но Эльмор вместо этого раздражённо выдохнул. Твой муж, пусть и бывший, Как-то поздно он пережевать обо мне начал, вспоминая историю с драконом, эльфами и демонами и нашим королём. Ладно, вспомнить хотя бы прошлую ночь, когда меня сжигать собирались, а Эльмар стоял сборядом с его величеством и даже не пытался хоть как-то процесс сжигания бывшей жены остановить. И вот после этого он говорит мне не соваться в лес, говорит мне сидеть дома. Я бы с радостью высказала ему всё это, о чём подумать успела, но имелся куда более важный момент. «Даже будь ты моим мужем до сих пор!» У меня от злости обычно речь становится очень чёткой и выразительной. «Думаешь, это давало бы тебе право указывать, что и как мне делать?» После моих слов в доме воцарилась звенящая тишина. Стражи, которые должны были заниматься делом, а не подслушивать чужие разговоры, старались даже не дышать. Но абсолютно все с разных частей дома не сводили напряжённых, ожидающих хоть какой-то реакции взглядов Сальмара, их можно было понять. Они, как и практически всё население даже не страны, а нашего мира, мыслили узко и придерживались установленных ещё предками порядков. Например, женщина по природе слабее мужчины, значит, мужчина должен отвечать за её безопасность, а женщина должна безропотно выполнять любое указание мужчины. Просто подразумевается, что всё, что они говорят, сделано для нашей безопасности, а мы слабые и по мнению мужчин глупые, должны молча подчиняться. Эльмарни смотрел по сторонам, но что-то мне подсказывало, что он отлично ощущал каждый из направленных на него взглядов. Честно признаться, он глядел на меня немного жутко и опасно, так что мне стало не по себе и захотелось спрятаться хоть за что-нибудь, лишь бы скрыться от его взгляда. Но лагерь да удивил. Он не стал злиться, не стал кричать о том, что он мужчина и что я должна выполнять его приказы, не стал никому ничего доказывать. Он улыбнулся. Просто взял и улыбнулся мне. И никак не комментируя мою последнюю фразу, произнёс, словно прочитал до этого мелькавшие в моей голове мысли: "Ты слишком прямое, чтобы умереть по чужим правилам". И я знал, что король не сможет тебя сжечь. Он смотрел на меня ещё всего секунду, прежде чем развернуться и уйти к вазе, в которую я желтую пыль собрала, оставив меня в крайне растерянном состоянии. Женщинам моей профессии не полагается быть сентиментальными и излишне эмоциональными, но мне почему-то вспомнилась легенда, которую король в лесу рассказывал, та часть, в которой он неоднократно повторил о важности всего одной фразы. Я только что ощутила это. Я знал, что король не сможет тебя сжечь, так сказал Эльмар, но за каждым из этих спокойных слов я слышала непоколебимое: "Я верю в тебя". Скажите, много ли женщине нужно для счастья? На самом деле, в обычный день да, очень много. Но бывают дни, когда всего одна фраза способна окрылять. "Ты улыбаешься", так чтобы кроме меня никто не услышал, поведал Леар. И вот мне зря он мне сразу понравился, потому что некромант, не вызывая ни у кого никакого подозрения, осторожно переместился так, чтобы стоять ко мне лицом, а меня самого ото всех остальных закрывать. «Думая о том, как придушу одного излишне смелого некроманта», отозвалась машинально в инстинктивной попытке сохранить репутацию, которая, кажется, прямо сейчас трещала по швам. «Ага, я так и подумал», — Лиарх мыкнул, даже не пытаясь скрыть того факта, что совершенно мне не поверил. «Что будем делать с пылью?» Странный вопрос. Отогнав от себя светлый и глупый флёр, оставшийся после слов Эльмара, ответила. «Искать. Но на эту ночь у меня планы». И я в окошко выглянула, отметила наличие солнца и мысленно дала себе чуть больше 6 часов до момента, когда придётся бросить всё и идти готовиться. У меня вообще-то сегодня призыв духа-хранителя из мрака, а я так и не настроилась на нормальный режим сна и приёма пищи, что не идёт мне в плюсик. Тьма, если что-то пойдёт не так, если я не смогу полностью подчинить духа, что тогда будет? Я знаю, что будет горы трупов, сотни мёртвых по моей вине в ведьме Да я даже не сомневался, заверил Лер. А потом оглянулся, оценивая обстановку в доме, сжал рукав моего платья и осторожненько повёл нас на выход. Чудо, но нам удалось таки ускользнуть незамеченными. Итак, варианты, принялся рассуждать Лер, когда мы уже на достаточное расстояние отошли от дома цветочницы. В этот момент как раз показалась светло-зелёная карета лекаря. Отойдя в сторону, мы с некромантом подождали, пока она проедет мимо, и у дома Алия остановится. «Где пыль искать?» – уточнила, глядя на то, как к дому спешат четверо мужчин. Лекарь, лорд Зоуэр и трое его ассистентов с носилками позади. «Да, как думаешь, что это вообще может быть?» Призадумавшись, повернула голову, взглянула в зеленые, как у большинства некромантов, глаза, особенно светлые в солнечных лучах, и, честно сказала, даже не представляю. Но что-то мне подсказывает, что лучше эту мерзость не трогать. Лер кивнул, полностью согласный со мной, наклонился, сорвал травинку и сунул стебелек в рот. «В городе есть кто-нибудь, практикующий магию?» – вопросил он, задумчиво жуя растение, которое двумя пальцами придерживал. Мувыс обновили движение и совершили не меньше 20 шагов, прежде чем я, отчаянно напрягая свою плохую память, сумела припомнить. Был старый артефактор, не знаю его имени, но он бы создавал не пыль, если бы что-нибудь задумал. На окраине живёт старушка, кажется, Карен, и вот она собирает травы и делает из них целебные порошочки. Говорят, некоторую часть даже лекари закупают, но я сама ничего из её ассортимента не пробовала. Остальные проездом По мере моих размышлений Леар покачивал головой, говоря, что всё услышал и во внимание принял, но после последней фразы велел: "Вспоминай, кто прибыл в последний месяц. Мы не можем быть наверняка уверены в их невиновности". Его слова не были лишены логики, но я что, похож на городской справочник или, может, на таможенного работника? Возмутилась справедливо, гневно взглянув на некроманта. Если ты забыл, я, живущая за городом ведьма. Я точно не из тех, кто бросает все дела и бежит знакомиться с приезж И тут я осеклась. Просто взяла и оборвала саму себя на середине слова. Мгновенно среагировавший на это Лар, выбросил несчастную травинку изо рта, встал в притык ко мне, положил обе ладони на моё плечо и практически встревоженно вопросил: "Что? Малика, не молчи, что случилось?" сделав шаг назад, я скинула с себя мужские руки, снизу вверх заглянула Леоро в беспокойные глаза и обрадовала. Я знаю, кто нам поможет. Шумным, недовольным выдохом он выразил всё, что в этот момент обо мне думал. Встал уже нормально и, придержав при себе все направленные на меня эпитеты, подчёркнуто нехотя уточнил: "Что? У вас в городе найдётся тот, кто бросает все свои дела и бежит знакомиться с приезжими?" "Да, как раз одна такая девушка у нас и была. Парви Уэс издали заметила в ногу шагающих к ней ведьму и некроманта, выскользнула из своей булочной с широким навесом и с прочной непромокаемой ткани темно-зеленого цвета, встала у закрывшейся за ее спиной двери и приветливо нам помахала. Ее, кажется, нисколько не волновало, что мы целенаправленно двигались к ней, не сводя с нее же взглядов. Вот все остальные в городе при виде нас с Лиаром предпочтали свернуть кто куда и поскорее чистить дорогу, чтобы не дать мана глаза не попасться. А парве сама вышла. Слушай, Лиара странности булочницы нисколько не волновали. Может, та пыль естественного происхождения, может, это и не пыль вовсе, а пыльца цветочная. Отрицательно покачав головой, поделилась с некромантом своими наблюдениями. Если бы на обычную цветочную пыльцу оказывало магическое воздействие, от неё панило бы иначе. Нет, это именно магическая пыль. Понял. Собственно, понял маг. Ой, Малика, а я всё жду, когда ты за булочками для Альье зайдёшь, прошептала Парве, не сводя заинтересованного взгляда с худощавого рядом со мной молодого человека. Тьма, булочки. С другой стороны, зайди, я по дороге к Парве это отнело бы как минимум четверть часа. знал болтливость этой девушки, и кто знает, что за это время с аллей бы случилось. Может быть, она бы и вовсе, когда мы пришли, она едва дышала. Возможно, приди я позже, она не дышала бы вообще. Забыла. Корткаaa позвалась, останавливаясь в двух шагах от девушки и напрочь игнорируя, что она сделала шаг в сторону, открывая нам дорогу в своё заведение. Парв, мы не чай пить пришли, нам нужна твоя помощь. Да? Булочница казалась искренне удивлённой и вместе с тем озадаченной, что выглядело немного забавно. Округлившиеся глаза, сведённые упо переносьтся брови и приоткрытый рот, который она тут же прикрыла ладошкой, немного испачканной в муке. Что я могу для вас сделать? Мне определённо не следовало забывать, что рядом со мной некромант. В принципе, если подумать, это не он, а именно я, бессовестная и ничем не ограниченная ведьма, должна была шагнуть к Парвик в притык, прижать руки к её вискам и практически в центре города на виду у десятков горожан применить немного совсем запрещённое ментальное заклинание, находящее в чужом сознании необходимую нам информацию. К несчастью, я подобных заклинаний по-простому не знала. Зато отрезающим нас от остального мира пологом владела превосходно. Его же взмахом руки из земли и подняла. Ищем только магов? Лиар неотрывно смотрел в неестественно распахнутые глаза булочницы. Подозрительных людей и стариков тоже, подсказала ему в спину. Разорвать зрительный контакт и повернуться к мне Лиар не мог никак, поэтому ограничился просто склонённой к плечу головой. Вздохнув, пояснила: "Старики относятся к подозрительным людям". особенно старушки особенно те, что помидорки выращивают и чужим мужьям на жон жалуются таких вообще на дух не переношу некромант не стал спорить и дальше продолжил поиск информации в молчании и прекратил магическое вмешательство в чужой разум только после того как до этого словно бы замершая без движения парва начала мелко дрожать а в глазах её собрались блестящие слёзы слушай Удивительно смущённо начал он, легко подхватывая находящуюся в полубессознательном состоянии Уэст на руки, и в таком виде поворачиваясь ко мне всем телом, то, что я сейчас использовал незаконное, не видя проблемы, обрадовало. "Я тоже незаконное. Брось её где-нибудь и пошли". Но вместо того, чтобы сделать, как говорят, Лер развернулся, ногой открыл дверь булочной, внёс туда что-то непонимающе щебечущую девушку и вернулся только после того, как передал её каким-то девушкам из числа посетителей. Валим, схватив за руку он решительно потащил ведьму куда-то прочь. И что узнал Мне лично очень интересно было, а еще хотелось самой на ком-нибудь подобное испробовать. Интересно, поток чужих мыслей врывается в твое сознание, или ты выбираешь что-то определенное, нужное? А что чувствуешь при этом? А как прекратить считывание? А если человек что-то забыл, ну потому что времени много прошло, или потому что его магией заставили забыть, использующий заклинание, может прочесть и эти воспоминания? Теоретически они утеряны, так что, вероятно, нет, но вдруг... что троих из пяти кандидатов мы с тобой можем найти в гостинице Серебряный колос. Лиар продолжал за руку вываликивать меня в нужном направлении. Тут идти 15 минут, возмутилась я, резко останавливаясь. Планировалось, что некромант тоже остановится, но какое там. Он едва ли почувствовал моё торможение, поэтому продолжил быстро идти дальше, в руку мою клешнёй своей вцепившись так, что и не освободиться. Рывок, мир вокруг дёрнулся. а затем каменная кладка улицы начала стремительно приближаться к моему лицу. «Маленькая тьма!» Возмутился уже Леар, который в последний момент, но среагировать таки успел, и за руками не от падения удержал, попросту вверх подняв так, что я оказалась буквально в висячем положении и до земли ногами попросту не доставала. «Еще раз так сделаешь?» начала испытывающие не самые приятные в жизни ощущения ведьма, грозно прищурившись и направив убийственный взор на даже не смутившегося некроманта. «И я выдавлю твои глаза!» «Не допрыгнешь!» Хмыкнул, не убоявшись, этот... И на ноги меня неосторожно отпустил. Не говоря ни слова, выразительно щелкнула пальцами. Временами очень даже послушная метла уже через пару секунд выскользнула из-за крыши домов. «Понял. Не допрыгнешь, так долетишь!» Несмотря на то, что Леар руки в защитном жесте вскинул и шаг назад сделал, испуганным он совершенно не выглядел. Метла подлетела, я, хмыкнув, ловко на нее запрыгнула и велела. «Залезай!» Удивилась ли я, услышав? «Да ни за какие древние останки!» «Оригинально, конечно, но...» «Или сам залезешь, или полетишь следом, к метле привязанной. Я ведь даже не угрожала, просто давала парню выбор, но и он, не будь идиотом, принял верное решение». вздохнул, правда, и всю дорогу сопел, показательно крепко за меня сзади держась, но решение принял верное. В итоге время нашего пути с 15 минут сократилось до двух. Да что там, зависнув напротив трёхэтажного светлого здания с красивыми архитектурными вставками в виде резных подоконников и выступов, я приказала Лиару поисковое заклинание. А я уже говорила, что он парнем был сообразительным. Протянув руку мимо меня в сторону гостиницы, он быстро что-то шепнул и отправил зеленоватый дымок во все имеющиеся окна. Третье с левого окна второго этажа тускло засветилось первым, за ним крайнее справа, на третьем этаже, после еще одно через четыре окна, но это светилось куда слабее. «Окна выходят на другую сторону», — первым понял Леар. «Держись», — подсказала ему, и пустила метлу прямиком в ближайшее светящееся окно. Совесть? А совесть молчала, до чего у тебя нет, в принципе, возмущаться не может. Поселившийся в комнате мужчина с серебряными нитями в чёрных волосах и вспыхнувшими алым глазами очень удивился, когда в его окно ворвались ведьмы и некромант, но удивление прошло очень быстро, сменившись закономерным, но всё равно крайне возмущающим лично меня страхом за свою жизнь. В смысле, к самому страху у меня не было никаких претензий, а вот к полетевшему в нас боевому пульсару Взмахнув рукой, ведьма даже заклинание никакое толком сформировать не успела. Так что чужой пульсар просто снесло волной в стену, которую он радостно с грохотом и пробил. Крик, повторный грохот, какой-то звон и снова крик, потом стало тихо. Но за всем этим весёлым многообразием звуков я следил в одиночестве. Магнет третьего времени и сил на новый пульсар поспешил избежать через дверь, но спрыгнувший с метлы Лиар оказался быстрее и безжалостнее. Когда в незнакомца полетела книгой, я лишь дёрнулась от неожиданности. А когда в пригнувшегося и шипящего от нерадостных ощущений мага прилетело ещё и упокаивающим заклинанием, после которого он пролетел шага два и в несчастную дверь головой впечатался, я скривилась уже яственнее. Всё же много шума, мы привлекли слишком много внимания. И если нам нужен не этот мужчина, а кто-то из других подозрительных обитателей гостиницы, то мы запросто могли его спугнуть. Ляр тоже об этом подумал, глянул на потерявшего сознания мужчину, затем повернулся ко мне и спросил «Сможешь второго одна задержать?» Кивнула, подтверждая, и прямо на метле полетела на выход. В коридоре было весело. Постояльцы выбегали из номеров, переглядывались, обменивались непонимающими с тревожными репликами и старательно пытались понять, что тут происходит. Вид, быстро пролетающий мимо меня, их явно заинтересовал, но не настолько, чтобы что-то спрашивать. Налево. Услышала сзади голос Ляра, а когда обернулась, увидела, как некромант быстро движется в сторону лестницы, намереваясь, видимо, спуститься на второй этаж и задержать последнего нужного нам человека до того, как тот мог бы попытаться сбежать. Не тратя времени, я свернула налево, взмахом руки распахнула дверь в чужую комнату и влетела в неё с таким видом, словно она была моей. «Представьте себе моё невероятное удивление, когда вместо действительно подозрительной личности внутри я увидела ведьму. Подумав, что обозналась, пригляделась повнимательнее, глянула на тёмно-зелёные, длинные, чуть вьющиеся волосы, красивую светлую кожу, тонкий стан, высокую грудь, большие, очень светлые глаза в окружении тёмных ресничек. На метлу у заправленной постели я тоже посмотрела, да». Но ещё удивительнее оказалось, когда совершенно мне незнакомая лесная ведьма, даже не испугавшаяся вторжения в свою комнату, окинула меня быстрым взглядом и с удивлением, которое только что испытывала и я сама, выдохнула: "Малика?"